Журналисты очень не любят, когда стреляют по своим. Или не отвечают на выстрелы. Когда миновала суета с обысками, к Страхову в кабинет заглянула Лариса. Она таинственно подмигивала, давая понять, что приглашает выйти покурить. «Лариса, говори свободно. Наши парни с утречка кабинет проверили, он чистый, без прослушек». «Страх. Я, как ты и велел, подружилась с Валерией Павловной Кощак. Два вечера пила с ней кофе и коньячок в Золотом Пере. Удовольствие ниже среднего, но чего не сделаешь для любимого начальника». «Ларка, перестань трепаться. Давай по делу». «Слушаюсь, господин редактор. Ну, в общем...» Заглотнула она без остатка информацию о том, что у тебя собран компромат на Прядова и Ранина, и что даже ближайшие твои сотрудники не знают, где ты хранишь эти документы. Ну, очень ей хотелось узнать, что за компромат, но я только руками разводила и глазки закатывала. «И заметь, все из-за тебя. Очень ты мне дорог. Боюсь, как бы не вляпался в опасную ситуацию». Я и в самом деле боюсь за тебя, Евгений Львович. Ничего, прорвемся. Ну, я ведь соображаю, что ты затеял. Если и так, то молчи. И нашим парням ни звука, иначе они начнут подстраховывать, прикрывать словом суетиться, а этого не надо. А как ты думаешь, что сделает первым делом Валерия? Естественно, на рысях понесется к прядову. Ага. Ну, значит, ждем результатов через 2-3 дня. Но ну, время пока есть. Шипни-ка нашим ребятам, чтобы активизировались с моими поручениями. Да, они и так мечутся, Ну, понимают, что к чему. Но есть еще одна информация. Валерка, когда малость поддала, Угощала, конечно, я, открыла мне страшную тайну. По ее словам, на днях в редакции должны произойти события, которые перевернут все вверх дном. Что-то они затеяли под смерть Маривой. Ну, извини меня, страх, за напоминание об этом, но что-то очень пакостное. Ну, об этом несложно догадаться, протянул Страхов. Скорее всего, попытаются отнять у нас газету. И, заметь, найдут законные основания. Ладно, Лариса, тайный агент. Мчись по своим делам, а я по своим. Разбежались. Погоди, Страхов, убегать. По-моему, ты вырубился из мира, так как думаешь только об одном. Страхов, мы верим. Ты разберешься с убийцами, и мы тебе поможем. Но на сегодня забудь о мести. Так велит обычай. И сегодня вечером мы придем к тебе». «Это еще зачем?» «Девять дней». «Уже девять дней», — изумленно произнес Страхов. «А я еще ни на шаг не продвинулся». «Ни кисть, ни Страхов». Ты разбросал сеть. А теперь жди первого улова. Если не секрет, что доложил тебе Колян Леса по тому обормоту, что нечаянно в Боткинскую попал? Охранная фирма «Аларм». А я думал, что это Скорпион шустрил. «Страх, не прикидывайся глупеньким». «Ты ведь дал задание то ли выяснить охранные фирмы, как-то связанные с Мясницким и Сосновским. Вот одна из них и обнаружила себя. Другие тоже объявятся, не сомневаюсь». «Лариска, ты только к этим горячим точкам не приближайся. Это дело мужское». «Четкое распределение обязанностей», — засмеялась Лариса. «Ключи от твоей квартиры у меня». Побежала за покупками. Вечером ведь притопаете голодными. Девять дней обозначили скромно.